Мысль о Всеземском Соборе Наконец, мысль о привлечении общества к участию в управлении, руководившей областными реформами в царствовании Ивана IV, сообщила политическое движение «Исторический рост» и Земскому Собору. Состав его с каждым созывом становился сложнее, все шире захватывал общество, знак, что уясняла сама идея общественного представительства. На собор 1566 года призваны были только столичные дворяне и купцы высших степеней по должности или по званию, это были фиктивные представители общества, выборных уполномоченных незаметно. Наблюдатель московских событий смутного времени, немец Буссов, говорит, что и Бориса Годунова избирали государственные чины, находившиеся тогда в Москве. Но из акта 1598 года видим, что этот собор не имел уже прежнего, чисто столичного, именитого состава. Среди освященного собора, прежде исключительно монашеского, появляются 11 московских протопопов. На соборе становится заметно присутствие выборных уполномоченных от провинциального дворянства, первого сословия, которому досталось прямое представительство на соборе. Далее «Московские купеческие сотни» или гильдии, успевшие уже сложиться в корпорации, были призваны на собор не поголовно, как в 1566 году, а в лице своих выборных властей старост. Представительство спускается вглубь общества. Призывается на собор и рядовое столичное население черных сотен, также в лице своих выборных сотских. Правда, столица и на этом соборе сохранила подавляющее преобладание. От торгово-промышленного населения провинциальных городов не видим ни одного уполномоченного. Но мысль о Всеземском соборе уже мелькает в мах. По крайней мере, Борис Годунов, по свидетельству Маржарета, перед своим избранием требовал, хотя и притворно, созыва государственных чинов от каждого города – по восемь или по десять человек, дабы весь народ решил единодушно, кого возвести на престол. Присечение династии должно было ускорить движение этой мысли. Выборный царь не мог смотреть на государство взглядом наследственного, как на свою вотчину, и его власть, переставая быть собственностью, получала характер должности, возложенной на него сторонней воли выражавшейся в соборном приговоре. Зарождалась новая идея народа, не как паствы, подлежащие воспитательному попечению правительства, а как носителя этой государственной воли, которая на соборе передавалась избранному царю. Вместе с ростом этой идеи расширялся на соборе и состав выборного представительства, первые признаки которого и встречаем по пресечении старой династии на избирательном соборе 1598 года. Начинавшаяся смута, все шире захватывая общество, подталкивала и эту идею. Первый самозванец шел в личине наследственного царя, Однако и он для суда над князьями шуйскими, обвинявшимися в распространении слухов о его самозванстве, созвал собор, на котором, по русским известиям, ни власти, то есть духовенства, ни бояре, и никто из простых людей не заступался за обвиняемых, а все на них кричали. Маржерет уверяет, что на этом соборе присутствовали лица, выбранные из всех чинов и лесословий. В XVII веке, как увидим, изучая нашу историю этого столетия, собор разовьется в настоящее представительное собрание. Но роковые условия русской жизни, для противодействия которым были созываемы земские соборы, затрут их и надолго заглушат мысль, пытавшуюся в них укрепиться, мысль об установлении постоянного. Законом нормированного притока здоровых общественных сил в состав правящего класса, ежеминутно стремящегося у нас превратиться в замкнутую от народа касту, в чужеядное растение, обвивающее народное тело.